Глава 26. Возвращение. К некоторому удивлению Марины, подозрительный Дагмар на отрез отказался даже пробовать местный алкоголь, а вместо застольной беседы принялся расхаживать по квартире, то к рукоятиу кинжала, то в старенькую обивку дивана, то в чёрный экран телевизора. Обстановку изучал, рассматривал пути отступления. Не иначе. Слава в попыхах натянул на себя растянутую серую майку и принялся чистить картошку в раковине. Решил поздний ужин сготовить, руки занять, поскольку разговор поначалу не заладился. Я уже спать лёг, слышу в ванной грохот. А там гость пожаловали, сюрприз. Дверь я что ль забыл закрыть? Башка не варит совсем. Устаю страшно. Ничего нового в этом королевстве. Марина лениво ковырялась в глубокой миске с небрежно порезанными помидорами. «Да ты не суетись, Слав. Ты лучше скажи, зачем замок-то сменил? Я ж без ключа от тебя сбежала. Так спешила, что даже ноутбук не взяла. Понимаешь, обстоятельства были очень серьезные. Один хороший человек тяжело болел и нуждался в моей помощи. Сейчас у него все наладилось, а я успела полюбить другого. Прости, что не смогла сразу ситуацию объяснить. Проблема со связью, не моя вина». «Угу, задала нам задачку, а с виду правильная такая. Борщи варил, пироги пекла, рубашки гладила». Ворчал Слава, нервно орудая ножом. «Все втихонь себе нуми. Ладно, проехали». Первое время бестятошно был, Маринка, потом привык. А замок сменил, чтобы ты без меня вещь не забрала. Хотел в глаза тебе посмотреть. Хотел сказать... «Предлагаю разойтись без скандала», — ровно ответила Марина. В душе была на редкость спокойно и легко. Жалко его немножко, и в то же время хочется отодвинуться подальше. Совсем посторонним человеком стал Славко за последние месяцы. Не особенно разделяя беззаботный Маринин настрой, он бросил нарезанный картофель в кипящее масло и присел за стол, вытирая руки несвежим полотенцем. Ты где себе такого бандит нашла? Неужели всё из-за детей, Марин? Если б я знал, что тебе приспичило рожать, мы бы уж как-нибудь Ой, хватит. Сам же сказал, проехали. Мешай картошку, а то подгорит. Где мой телефон? Сейчас маме позвоню, наверное, волнуется. Славка скривился, будто за щеку ему сунули сочную лимонную мякоть. Родители твои хотели на меня заявление написать. Ты же пропала без следа. Здорово потрепала всем нервы. Я даже с прежней работы уволился, так переживал. Потом меня приятель к одному фермеру устроил. Там землю дают под строительство, от города, правда, далековато. Короче, с этой квартиры я собираюсь съезжать. Денег накопил, буду строить собственный дом. Помнишь, вместе мечтали? Слав, мои поздравления. Желаю тебе только добра. Раньше бы на полгодик, а? Ты бы остался со мной, Марин. Она даже отвернулась, поражённая искорками надежды в глазах бывшего приятеля. Вопрос твой запоздал, сам понимаешь, но теперь у меня совесть чиста. Вижу, ты жив-здоров, похудел немного, но это для тебя даже полезно. А где дом, там недолго и до хозяйки. Скоро отыщешь достойную кандидатуру. Я тебе не подхожу. Ни поседа и любительница приключений. Мужа вот нашла близкого по темпераменту. Конечно, богатенького неформала. А какая у него машина? Или байк навороченный, судя по космам и остальному, прикиду? Эм, да, мустанг что надо. Селенок лошадиных хватает. Скормлен на европейских заливных лугах. Серебристая сбруя, натуральной кожи седло. А у меня подержанная Toyota, за что меня любить? Наигранно понурился слава. Пойду я на балкон покурю. Последи за картошкой. Марина ещё раз перемешала жёлтые пластинки на сковороде, щедро посолила, накрыла крышкой и уменьшила нагрев. Этажом выше звучал томный блюз. За окном пиликала сигнализация машины, присыпанной вечерним снежком. Единственный фонарь освещал пустую детскую площадку. Домик из фанеры с неприличными надписями внутри и старенькие качели. Единственный фонарь освещал пустую детскую площадку. Домик из фанеры с неприличными надписями внутри и старенькие качели. Тоскливо здесь в начале зимы, неуютно. И как вообще угораздило попасть на съемную городскую квартиру? У меня и в мыслях такого не было. Я в погребе на руках Дагмара согрелась, только о нем думала. «Ах, вот нас и забросило по прежнему маршруту». Всё-таки хорошо, что со Славкой получилось нормально проститься. Пусть ему с новой подругой больше повезёт. Ваша милость, сеньор де Даркас, картошечку будете пробовать? Елеиным голоском позвала Марина, заслушав, как супруг возится на балконе. Ещё начнёт выяснять отношения с моим обиженным кучером. Рука тяжёлая, нрав горячий. Надо же, собака не обсуждают и охоту на лис. До да, ценной зерно дошло. Пора вмешаться. Слав Можно я лекарство из ящичка заберу? От температуры и головной боли. О, ещё витаминки мои остались. Хорошо, что не выкинул. Помидор бери. Тебе сейчас надо правильно питаться. Картошки отложить в пакет. Сал будешь? Опщи, давай, если не жалко, вздохнула Марина. Не хотелось бы, конечно, наглеть. Сала оставь себе. У нас несколько бочек разных сортов. Мы ведь не голодаем. Прощание явно затягивалось. От славки исходили флюиды непривычной заботы. Дагмор не сводил с него угрожающего взгляда, и Марина потянула мужа за рукав, шёпотом спрашивая: Как возвращаться-то будем? Опять через ванну? Я бы ещё двор посмотрел, а там можно и домой. В таком случае предлагаю тебе взяться за мои дорожные сумки. Всё приданое здесь, дорогой, землями искотом не богато, как видишь. Зато искусно в любви, хозяйственно и плодовито. вечной мужской фантазии во второй половинке. Сухо парировала Марина. Её начало раздражать, что ли, в задерживается, а Слава никак не хочет закрывать двери. Стоит на пороге квартиры, бледный, взъерошенный, переводит воспалённый взгляд с Марины на её высокого плечистого спутника, ещё и рот раскрыл, будто хочет что-то важное сказать на прощание, а губы трясутся. Печальное зрелище. А ведь могла бы дальше варить ему борщи, стирать рубашки и ничего не знать о моём медведе. Ой, мамочки, даже страшно стало. Оказавшись на улице, Марина вздохнула с облегчением и захватила ладонью комук снега, желая убедиться, что всё происходит наяву. Дагмор же решительно устремился в сторону деревянной ромашки, навиши над закрытой брезентом песочницей. Марин, не отставай. Одного не могу понять, что такого чудесного есть в вашем мире. Фонари ярче горят, это я признаю. А ночи столь же темны и ветер холодит щёки, будто я стою на равнине у своего замка. Зачем ты стремилась попасть именно сюда, Марин? В следующий раз загадаю судьбу своих родителей. Я попробую только с тобой на пару, искренне обещала Марина, спасаясь от лёгкой метели на груди супруга. Осталось снова закрыть глаза и довериться Дагмару. Бездомный пёс попробовал было поднять шум, Но покрутившись возле грозного рыцаря, трусливо поджал хвост и снова убрался поближе к мусорным бакам. В следующее мгновение Марина ощутила знакомый запах нагретого камня и травяного отвара. Где мы теперь? Раз уж ты мечтаешь о купели, я перенёс тебя поближе к воде. Клянусь пупком Себлагова, моя мыльня гораздо вместительней той, что в твоей старой башне. Пожалуйста, не богохульствуй. Тебе идет роль благочестивой супруги. Тот-то сутулый конюх едва не пустил слезу, провожая нас к ящику на цепях. Значит, мы вернулись домой? Да, Гмар, я тебя люблю. Спасибо, что не бросил картошку. Мы весной рассадим ее на поле, выведем новый сорт. У твоих крестьян сразу урожаи повысятся. Что за женщина? Равнодушно принимает изумруды, а за какие-то грязные семена готова броситься мне на шею. Я же за... За производительность хлопачу, и ещё хочу открыть сельскую школу для местных ребятишек. Ты попросишь у отца тарбины чернил и бумаги, или придётся как-нибудь ещё наведаться в моё время. Только после рождения малыша. Хмм, Веймар советовал мне держаться с тобой построже, но я не в силах устоять против твоей улыбки, Марин. Ты одна управляешь моим сердцем. Ага, говоришь ты красиво и упоительно, а делаешь всё по-своему. «И за это я тебя тоже люблю». От нахлынувшего волнения Марина едва могла говорить. Дагмар помог ей раздеться и сам искупал, а потом закутал в льняную простыню и перенес в спальню. До рассвета оставались считанные часы.